Глава четвёртая Уходя, он не отыскал фонарь. Это была первая ошибка. Месяц освещал дорогу всего часа два, а потом снова утонул в облаках. И еще час Питер спотыкаясь шёл в полной темноте, но наконец сдался. Один мусорный мешок он разрезал по бокам и получился длинный коврик. Во втором сделал прорезь и надел на себя как понча от тумана и холодной росы. Он спал, привалившись к длинажной трубе, Подложил под голову бейсбольную перчатку вместо подушки. Вообще-то спал Изрядное преувеличение. Если ему и удалось ненадолго задремать, то его очень скоро разбудили холод, сырость и бьющие в глаза косой солнечный луч. Его первые мысли были о Паксе. Где он этим утром? Ему тоже холодно и сыро. Ему страшно. «Я иду», — сказал он вслух, засовывая мусорные мешки в рюкзак. «Держись», — он съел палочку волокнистого сыра и два крикера, запил водой из термоса, потом зашнуровал ботинки и выбрался на дорогу. Все болело». Ныло, мышцы одеревенели, но хотя бы тревога на время улеглась. Скорее всего, он прошел не больше 7-8 миль. Но впереди еще был целый день, где только вечером придёт с работы и заподозрит неладное. Судя по той карте из Атласа, до шоссе еще миль 12, не больше. Там он срежет путь, повернет на запад где-нибудь, где ему покажется удобнее. Сегодня он уже будет ночевать в лесу, вдали от цивилизации. Так что можно считать, что самая опасная часть путешествия осталась позади. Жалко, что он так мало смотрел в окно, когда они с отцом вчера ехали на машине. Вторая ошибка. Теперь он мог только припомнить, что вскоре после того, как они свернулись с шоссе, им встретился один единственный сонный городок. Дальше всю дорогу тянулись леса, да изредка попадались фермы. Питер шагал полных пять часов. На пятках горели мозоли, плечи болели от рюкзака. На каждый шаг приближал его к Паксу и к дому, из которого он не должен был уезжать, и в нем росла надежда. Во всяком случае, она росла до полудня или чуть позже пока он не дошел до городка и долюдного места с домами. Наверное, это была городская площадь. Тут ему стало казаться, что прохожие все до единого смотрят на него подозрительно. И сейчас начнут спрашивать, почему он не в школе. Эту школу он видел у дороги совсем недавно. Когда женщина, тянувшая за руку малыша, остановилась и откровенно уставилась на Питера, он притворился, что разгадывает что-то в витрине хозяйственного супермаркета. Но тут он поймал в стекле свое отражение, и остатки надежды улетучились. В волосах куртка в грязи. Нос уже сейчас покраснел от солнца, а к концу дня пойдет волдырями. Оторжение смахивало на беглеца, и этот беглец не очень хорошо подготовился к побегу. «Что ищем, юноша?» Питер обернулся. В дверях стоял человек в синей куртке с эмблемой супермаркета и курил. Он был седоват и лысоват, скрещенные руки опирались на круглый живот. Но то, как он зеркал сверху вниз вдоль носа, напоминало ястреба, высматривающего добычу. Питер как раз недавно видел одного такого на верхушке кедра. Питер оглянулся на витрину, семена в пакетиках, садовые инструменты. «Я просто... Ах да, фонарики у вас есть?» Человек скинул голову, сделал затяжку, опять зверкнул. И опять напомнил Питеру и ястреба. Наконец он кивнул. «Седьмой ряд! А что это мы не в школе?» «Большая перемена. Сейчас побегу назад». Человек затушил сигарету и пошел след за Питером в магазин. Пока Питер выбирал на полке самый дешевый фонарик и батарейки, он смотрел. не ствол ни на шаг» и когда Питер расплачивался на кассе, стоял рядом. На улице Питер выдохнул. Оказывается, все это время он задерживал дыхание. Он сунул покупки в рюкзак и пошел дальше в сторону шоссе. «Эй, парень!» Питер застыл. Человек в синей куртке догнал его. «А вон твоя школа!» Он дернул Питера за плечо, развернул его в другую сторону. Питер помахал ему рукой, улыбнулся как можно глупее и поменял направление. На угол он рискнул покоситься через плечо. Человек следил, припустил вперёд, Питер почувствовал холодок между лопатками. Зашиво разбегала тонкая стройка пота. Уже у самых дверей школы, он перешел на шаг и свернул в сторону парковки. Он хотел просто пересидеть там несколько минут в тени школьного автобуса и заодно подумать, как бы отсюда понезаметнее выбраться. Но за парковкой, за какими-то хозяйственными строениями, в низинке он вдруг заметил кое-что, что показалось ему гораздо интереснее любых парковок. На нежно-зеленой весенней траве, четкая, будто впечатанная в зелень разметка бейсбольного поля. И под навесом, вдоль линии третьей базы, спиной к школе, дагаут. Совершенно пустой. Базы. Первая, вторая и третья. Расположенные по углам внутреннего квадрата точки бейсбольного поля, которых последовательно должен коснуться игрок, чтобы заработать очко. Дагаут. Скамья под навесом, где хранится бейсбольный инвентарь и где во время игры находятся запасные игроки и все члены команды, в данный момент не принимающие участия в игре. Питер остановился, разглядывая открывшийся ему вид. Он взвешивал за и против не больше минуты. Конечно, надо двигаться вперед. Надо спешить. Но что, если синий уже настучал в полицию? Тогда соваться сейчас на дорогу рискованно. Лучше он немного отдохнет днем, а ночью легко все наверстает. У него ведь теперь есть фонарик. К тому же он вдруг почувствовал, как сильно он устал. Выдохся. Но главное, бейсбольное поле смотрело на него так гостеприимно. Будто приглашало. На поле Питер всегда чувствовал себя отлично. А может, это был знак? Питер считал, что он не верит ни в какие знаки. Но после вчерашних койотов он уже не был так в этом уверен. Он поправил рюкзак и сбежал вниз по склону. Под навесом знакомые перемешанные запахи кожи, пота и живой жвачки приняли его в объятия как родного. Питер для начала переоделся в сменную одежду из рюкзака. Набрал горсть красной глины, размазал по волосам. Если у полиции уже есть его описание, он не собирается этому описанию соответствовать. Он наполнил термос водой из питьевого фонтанчика. Выпил, снова наполнил. Залезая под скамью, он улыбнулся. Пакс, если бы ему понадобилась передышка, заполз бы сюда же. И укрытие, и хороший обзор. Час, не больше. А потом он обогнет школу с тыла и выйдет на дорогу с другой стороны. К тому времени полицейские, если они его вдруг ищут, уже потеряют к нему интерес. Он подложил под щеку бейсбольную перчатку. «Всего один час», — пробормотал он. «Я даже не буду закрывать глаза».